Глава 22. О, Великий! «О, Великий!» — проговорил Гоблин, что был во главе процессии. «Мы хотим вам служить. Скажите, как это сделать?» Я улыбнулся. Мне казалось, что я отлично играю роль, если не Бога, то его посланника». «Прежде всего, — уверенно и таинственно заявил я, — готовы ли ради меня пожертвовать жизнью?» Гоблины на некоторое время задумались не в силах понять, чего я от них хотел. Вдруг на лице одного из них появилось выражение понимания. Мой взгляд тоже просветлел. Я подумал, что нашел потенциального лидера. Так племенем будет легче управлять. Если у этого лидера есть хоть талика мозгов, им можно заняться. Гоблин поднялся и стал продвигаться в передние ряды. Он даже взял в руку небольшой костяной нож. Неужели его решимость так велика? Подумал я. Но тут гоблин подошел к невинным девам, которые были возле меня, схватил одну из них за волосы и занес кинжал над ее шеей. Какого? Движение моего боевого аватара были молниеносны. Он уже приближался к тридцатым уровням, а гоблин был всего седьмого. Удар кулака был настолько быстрым и мощным, что голова гоблина буквально взорвалась. Ошметки, кожи, крови и мозгов забрызгали окружающих гоблинов. По моему лицу пробежала черная тень. Да не чужой жизнью, а своей «Тупицы!» — процедил сквозь зубы я, выпустив немного своей убийственной ауры. Гоблины уткнули головы в землю и долгое время молчали, не шевелясь. Даже когда одному из них остатки мозгов соплеменника натекли на лицо, он терпел. Одна складка меж моих бровей превратилась в три. «Какого фига вы молчите?» — выругался я. Тишина продолжилась, но мгновенно стала гнетущей. Я заметил, что один из старых гоблинов аккуратно тронул рукой давеча пойманного мной гнома. Тот тяжело вздохнул и поднял голову. «О, великий!» — произнес он в подобострастных тоне и позе. «Если мы умрем, как мы сможем вам служить?» Мое настроение стремительно портилось. «Вы знаете о понятии «образное выражение»?» «Конечно, не знают. Я много читал про то, что гоблины, получив высокую репродуктивную способность, не отличаются умом и сообразительностью, и они считают себя самыми умными на своей планете. Что тогда с троллями? Может быть, зря я вообще сюда сунулся. Надо было идти, куда первоначально хотел». «Ладно, шанс уже потерян. Нужно иметь дело с тем, что есть». «Я про другое», — начал говорить я в максимально спокойном тоне. «Вы готовы умереть за меня в бою?» Вновь неловкое молчание. Я пристально посмотрел на своего информатора. На его лбу проступил пот так напряженно. Он думал, «Ты говори», — повелел я. Гоблин поднял голову, посмотрел на меня и сглотнул. «О, великий!» Информатор опустил взгляд. «Вы так могущественны! Как мы можем сражаться вместо вас?» «Да блин!» Я был в гневе. Выругавшись и прогнав гоблинов домой, я решил выпустить пар на одной из орбитальных станций. Кстати говоря... «Хорошо, что мои люди взялись за алхимию. Если будет потеряна земля, можно будет подумать об альтернативных способах сражения. Те же самые бамбуковые стебли можно использовать и в воздушных винтовках и пулеметах. Можно будет выкрутиться, хотя не придется закрыть. Запасы на складах еще были, но если фабрики не начнут работать в ближайшие 10 дней, могут начаться перебои с поставками». «В данный момент мы еще как-то удерживали большую часть кубов. Еще за несколько дней до прибытия второй партии роботов многие добровольцы из солдат низких уровней партиями зашли на фабрику, оттуда перенеслись на КВВ. Теперь они могли вернуться на фабрику в заданной точке. Для них было оставлено много зачарованного оружия и алхимических бомб. В коридорах кубов яма там было не так просто продвигаться и атаковать издали». Вот наши люди и держались. После разрушения нескольких орбитальных станций я, наконец, остыл и основательно все обдумал. Мне нужен был свод правил, которые бы гоблины могли понять и выучить. Сам я в этом был совсем не силен, поэтому обратился к гуру образования Лю, а также к министру просвещения Кларе. Они должны были сляпать что-то типа учебного пособия для гоблинов. В помощь им дал Деву Льда и хозяйку Теней. Они должны будут учить гоблинов, чтобы сам я этим не занимался. Мой уровень призыва был достаточно высок, чтобы бойцы могли свободно передвигаться на протяжении нескольких часов. А количество призывов было достаточно, чтобы бойцы занимались какими-то делами круглосуточно. Сам же я отправился на Красную планету, чтобы сражаться с высокоуровневыми зергами – Мне нужно было кормить свой клинок, да и тренировка никогда не помешает. На КП мне также нужно было появляться каждый день, чтобы поддерживать моральный дух бойцов и союзников, потом снова на землю. Высокая и широкоплечая, но также и стройная и красивая леди-рыцарь стояла напротив огромного голубого портала. На голове у нее была черная каска, из-под которой выглядывала русая касса. Вся одежда ее была черной, из плотно облегающей зачарованной ткани, что не должна была порваться сучки деревьев, ветки или даже стеклянные осколки, если по ним проползти. На теле у нее был черный нагрудник, на ногах сапоги с бронированными вставками. В одной руке у нее был черный щит из суперсплава. а в другой зачарованный автомат Калашникова новой модели, адаптированный для стрельбы одной рукой. За спиной у нее четырнадцать девушек, одетых почти так же с небольшим отличием в оружии. Враг мог слушать переговоры и отслеживать источники сигнала, поэтому никто не брал с собой электронику или рации. Перед ней в портал проходили тысячи и тысячи бойцов. Иногда к ним присоединились группы, похожие на группу леди-рыцаря. Шел четвертый день второго этапа катастрофы. Командование задействовало новый план. Все говорили, что это был один из планов, что заранее составил верховный главнокомандующий, то бишь главный босс Арес. Оставалось только удивляться, как это он мог составлять такие уникальные и эффективные планы задолго до прибытия врага, За три с лишним дня роботы потеряли более сотни орбитальных станций. Это был невообразимый успех, учитывая то, что там наверху мог сражаться только лишь личный корпус главнокомандующего. Он просто физически не мог взять с собой помощников. Но и про поверхность Земли он не забывал. Вчера и позавчера она несколько раз сражалась с многочисленными армиями противника, который стал атаковать землян на КВВ, сведения о возможной такой атаке были обнародованы самим Аресом в первый же день второго этапа катастрофы. Никто и никогда не ставил под сомнение определенные сведения, выдаваемые боссом, все потому, что он всегда оказывался прав. Ходили слухи, что на него работает мощная прорицательница с божественными способностями, или даже целый отдел таких прорицательниц, либо даже он сам обладает какими-то особенными способностями. Кстати, факты о первой гипотезе имеют место быть. Леди рыцарь сама участвовала в недавнем сражении, где одна из генералов ареса буквально раздавила вражескую армию, имея небольшой численный перевес – Она как будто наперед знала все, что хотел предпринять враг. Это было действительно божественным умением. А сегодняшняя операция была составлена по плану босса. Федерация Земли начала терять фабрики, а кубы-крейсеры начали расширять сферу влияния, копая землю и собирая вокруг все, что после себя оставили люди. Босс отдал приказ на сегодняшнюю атаку. У ФЗ было более 200 миллионов призывателей гражданских, которые не хотели или не могли вступить в армию. Но они могли отправить в бой двух, трех или даже одного бойца, который попал на землю, могли находиться на ней сколь угодно долго. Можно сказать, это была армия ополчения. Пусть большинство из этих бойцов имели очень маленькие уровни, В операции было задействовано 40 миллионов призывателей, которые возле 150 порталов вызвали 100 миллионов бойцов, по 660 тысяч бойцов на портал или 2 миллиона бойцов на куб. У них было небольшое количество алхимических бомб и их стандартное оружие, выданное КВВ, которое считалось в войсках Федерации морально устаревшим и довольно слабым. Однако этого было достаточно для отвлечения внимания. Конечно, в крейсерском Кубе было 5 миллионов Яма-юнитов, не считая других роботов, а также тех, которые начались производиться с помощью земных материалов. Но эти бойцы все равно могли оказывать небольшой сдерживающий эффект на развитие крейсеров. Вместе с тем, главной их задачей было за счет массы помогать хорошо экипированным группам бойцов проводить диверсии. Леди-рыцарь как раз состояла в одной из таких групп. «Марина», — сказала молодая стройная девушка в офицерском китере и узкой юбке-карандаше, которая стояла рядом с леди-рыцарем. «Удачи вам и береги наших девочек». «Конечно, хозяйка», — ответила леди-рыцарь и отправилась к порталу. Их призывательница дала каждой из девушек имена. Даже с учетом того, что стандартная карта легионера была мужской, их хозяйка просто набрала дев-воительниц и отправила их на обучение, сделав из них достойных легионеров армии. В некотором роде все они были как семья. Марине очень нравилось проводить время вместе с хозяйкой на земле, ведь там не нужно переживать о сроке действия призыва. Можно сказать, эти проклятые роботы были ее личными врагами теперь. когда топтали поверхность ее планеты. Перед входом в портал девушки рассредоточились и смешались с толпой низкоуровневых бойцов, а когда они вышли из него, начали продвигаться в одну сторону к ранее густому лесу, от которого ныне остался скромный редкий лесок. Количество бойцов вокруг сильно уменьшилось. Марина начала опасаться за орбитальную бомбардировку – Пусть, как сказала начальство, стрелять из орбитальных пушек даже по высокоуровневым бойцам было невыгодно, страх присутствовал. Девушка невооруженным глазом видела черную круглую штуковину высоко в небе. Она почувствовала покалывание в затылке, признак опасности и наблюдения. Внезапно за холмом послышался крик «Яма!», но крик быстро оборвался, зато появилась тонкая струйка оранжевого дыма. Сразу несколько бойцов из диверсионных групп направили в ту сторону воздушные винтовки и произвели несколько выстрелов. Также не сговариваясь, один из низкоуровневых бойцов сбежал на холм и выглянул из-за него, чтобы тут же лишиться головы, но его жертва не была напрасной. Высокоуровневые бойцы примерно определили точку выстрела и отправили туда рой алхимических шариков. На холм побежал еще один боец в стандартной для его карты одежде. Но он оказался умнее. В руках у него был большой и до блеска начищенный щит. Боец прилег на холме почти у самой вершины и высунул щит. Верхнюю часть щита срезала. Боец едва не лишился руки, но он смог оценить расстояние до цели и ее расположения. Взял у недавно умершего соратника особую бомбу... Он кинул ее примерно туда, где находился яма-юнит. Снова взвился оранжевый дымок, и бойцы с винтовками сделали несколько выстрелов. Умный боец перевернул щит и еще раз выдвинул его. Внезапно его глаза расширились. Боец схватился за пояс, достал с него другую алхимическую бомбу и метнул себе за спину лишь немного ниже холма. Затем снял такую же бомбу с трупа рядом и резко встал». Верхнюю половину его туловища срезала лазером, но он успел бросить гранату. Когда же Яма-юнит выехал на холм, у него уже не было энергосчита, да и лазерная пушка вышла из строя. Марина молча возблагодарила трех низкоуровневых бойцов за их жертву и вскинула зачарованный автомат. То же самое сделали и еще несколько бойцов из ее группы. С Яма-юнитом вскоре было покончено». Взвод Марины отправился дальше, окруженный низкоуровневыми бойцами в качестве авангарда разведчиков и пушечного мяса. Сражений было очень много, особенно на земле мне приходилось биться по 20 часов кряду. ряду. Еще 4 часа я проводил на Красной планете, разве что на уборную и душ иногда отвлекался. Поесть уже времени не было. В одной руке пирожок с картошкой или банка газировки, а в другой автомат. Боевой аватар, который был вызван на долгое время, нуждался в питании, как, в общем-то, и обычные бойцы. С учетом того, что реальное тело большую часть времени проводило в бессознательном состоянии, решено было вообще подключить его к капельнице, чтобы не нужно было отвлекаться на его кормежку. Короче, работал я на износ. А как иначе? Пока чертовы кругляшки летают в ближнем космосе планеты, наши бойцы на поверхности связаны по рукам и ногам. Каждый день сто миллионов низкоуровневых бойцов умирали в сражениях. Пусть они могли всегда воскреснуть, но боль, отпраженная лазерным лучом грудной клетки, не была чем-то особо приятным. Все бились, как тигры или львы. Каждый день шли на смерть, а то и несколько раз в день. И поддержать их большим количеством высокоуровневых бойцов мы не могли. Любое серьезное скопление таких бойцов подвергалось атаке из космоса. К тому же орбитальные станции могли передавать позиции сильных бойцов Яма-юнитам, а оружие и алхимических снарядовых бомб на данный момент у меня было не так уже много. Даже дымовые бомбы сейчас приходилось заказывать во внешнем КВВ. Текущее боестолкновение съедало почти всю прибыль Федерации Земли. Если так продолжится без фабрики заводов, я рискую стать банкротом, учитывая мои долги. Отбить фабрики, которые уже почти все были потеряны за 10 дней без помощи тяжелой техники и транспорта, будет проблематично. Даже если мы это сделаем с помощью пехоты, как доставлять? Орбитальные станции не дадут нам это сделать. Все сражались. И я сражался. Просто не мог поступить иначе. Кроме моего святого корпуса, никто не мог сражаться в космосе прямо сейчас. На КВВ, кстати, дела обстояли довольно хорошо. Из восьми сотен корпусов по два миллиона солдат за десять дней мы смогли нанести поражение пяти сотням. Восемь армий по пятьдесят миллионов мы могли пока только сдерживать, купируя проблему и эвакуируя население на их пути. Но и это было неплохо. Пока мои бойцы не могли сражаться на поверхности земли, они воевали на КВВ. Бойцы проводили по 3-4 крупных сражения в день. Некоторые генералы, например, Су и Анюта, также почти не спали, руководя сражениями в разных частях федерации. Более того, этим двоим еще нужно было заниматься общей стратегией. Однако в этом действии была и своя прибыль. За убийство пришлых людей... КВВ щедро отсыпал нам опыт. На десятый день я окончательно выбился из сил. Хотя в боевом аватаре еще было полно энергии, мое ментальное состояние оставляло желать лучшего. Советники и наложницы большой толпой уговорили меня отдохнуть хотя бы половину дня. Я согласился, однако перед этим решил пообщаться с гоблинами. Последнюю неделю Ими занимались несколько моих бойцов, их хранитель мира не должен был заметить. Помимо обучения принципам подчинения мне, бойцы учили их пользоваться оружием и кормили их. Им, кстати, выдали старые образцы составных луков и деревянных стрел, которые еще оставались на складах, но уже не поставлялись в армию. Их заменили на современные образцы композитных блочных луков, а стрелы были теперь из железистого бамбука, но даже старые составные луки, которые еще производились в самом начале моей государственной карьеры мануфактурами лю, в руках гоблинов были похожи на длинные луки английских лучников. Оружия и расходных материалов было не особо много, но достаточно для вооружения деревни в тысячу рыл, в которой было от силы 4-5 десятков призывателей низкого уровня. Прогуливаясь по деревне, я с удовольствием отметил, что деревня сейчас казалась более чистой и цивилизованной. Даже мой теперь уже официальный представитель, который непрестанно добавлял «о великий» каждой фразе, сейчас уже не так раздражал тупыми вопросами. Я был очень рад и горд хорошей работой моих бойцов. Пройдя деревню из конца в конец, я отправился принять ванную и на боковую. По причине того, что я был очень уставшим и занятым, я элементарно забыл об очень важной вещи, а также не заметил слегка фанатичный блеск в глазах гоблина в деревне.